Аннотация Вампирская психодрама, созданная посланницей культного мира Эн Райс, стала поистине классикой не только жанра, но и мировой литературы. История вампира, рассказанная им самим, в нарушении всех заповедей, завораживает с первых страниц. Гипнотический голос – Повествует о жизни и не жизни, и словно во сне переносит слушателя то на плантации Луизианы, то в Париж XIX века, то в крохотную прикарпатскую деревушку. Неужели обитатели мира тьмы это воплощенное зло? Способны подобно смертным страдать и радоваться, любить и ненавидеть? Вечно искать ответы на вечные вопросы?»